Глава вторая, в которой Иван становится агрессором, пиратом, грабителем и убийцей. «Вот суки! Сильно!» Завернутый в лохмотье скелет по фамилии Лукин участливо склонился над располосованной кнутом спиной Аудрюса. «Терпимо!» Было видно, что литовцу очень больно, но он лишь скрипел зубами, изредка бурча что-то на своем языке, Бывший старпом злополучного краболова прекратил ругаться и, шипя от боли в спине, уставился на приятеля. «На себя посмотри, морда вся расквашена!» В самом не было почти невозможно узнать того уверенного и сильного человека, что приплыл в этот сволочной лагерь полтора года тому назад. Добрый со своей кодлой сначала принял парня с распростертыми объятиями, посчитав его кем-то вроде разведчика-спасателя – но потом, выслушав от прапорщика пару нелицеприятных монологов насчет порядков, царивших в общине, и узнав, что новичок в прошлом был судейским, пахан велел наглеца пригнуть. Совсем пригнуть не получилось. Парень рубился, как сумасшедший, искалечив нескольких шестерок и свернув шею одному из коренных. Таких бойцов добрый очень ценил и всю свою свору придержал, велев новичка более не прессовать. А лишь урезал ему пайку и норму выдачи воды, рассчитывая, что со временем голод и жажда заставят прапора поменять свою точку зрения и примкнуть к бригаде. Прошло уже больше года, но пока ничего подобного не происходило. Лукин время от времени продолжал взбрыкивать, ступаться за обиженных и учинять разборки с братвой. Братва нервно оглядывалась на пахана и регулярно била Лукина. Била страшно, но без увечий и не насмерть. Сам добрый уже не рассчитывал перетащить упрямца к себе, просто ему было любопытно, как долго этот чудак на букву «М» сможет продержаться. Чудак мало того, что не собирался сдаваться, а еще и крепко закорешился с Аудрюсом, бывшим старпомом корабля, вокруг которого ныне и кипела жизнь. А тот в силу своего характера был еще большим упрямцем и правдолюбом. Старпом прикрыл глаза, чтобы не видеть эту опостылевшую пустыню, и призадумался. Перспективы вырисовывались невеселые. Бригада рыбаков-филиппинцев, которую он курировал и за которую отчитывался перед добрым, смылась, бросив его на произвол судьбы. Пахан озверел, и с тех пор, вот уже два месяца, жизнь моряка была сущим адом. «Хрен этих азиатов, поймешь!» Тот друг, друг!» Община, которой руководил Добрый, уменьшалась чуть ли не еженедельно. Люди бежали в пустыню, куда глаза глядят. Умирали от недоедания, болезней и побоев. Но такого массового побега, да еще и на лодке, раньше не было. Пахан понял, что слишком сильно закрутил гайки, и что он рискует вообще остаться без рабочих рук. Только поэтому и Лукин, и Аудриус, и еще три десятка таких же бедолаг-штрафников – были еще живы. А ведь всего полгода назад, когда доведенная до отчаяния издевательствами и насилиями маленькая корейская община подняла бунт, Пахан не церемонился. Все мужчины-бунтовщики были показательно посажены на колья. Все брожения тогда моментально прекратились, а в рядах шестерок появилось нехилое пополнение. Лукин сидел рядом с приятелем и бездумно пялился на море. А как все хорошо начиналось? Всего через десять дней после ухода из поселка Спиридонова Лукин совершенно случайно наткнулся на настоящий походный бивак. Там стояли палатки, валялись котелки, разбросанные там и сямь части скелетов и вытащенные на берег байдарки. Похоронив байдарочников, путешественник собрался было повернуть назад, чтобы похвастаться массой полезных вещей, Но потом передумал – и, упрята в яме свою добычу, двинул дальше, уже на байдарке. Поначалу было непривычно и тяжело, но со временем он приноровился, пообвык, и дело заладилось. За несколько месяцев парень обшарил кучу лиманов, устьев рек и островов. Нашел много интересного и даже с успехом перезимовал на маленьком островке в отлично сохранившейся каменной церкви. А потом... А потом черт его дернул поприветствовать первых встреченных им на пути людей. Ёшкин кот! Левый глаз окончательно заплыл и вообще не открывался. А хорошо, что они мою карту не нашли. Хрен им, они мои находки. И Лукин показал в пространство фак. «Вобля! Сам доход доходом, а факи показывает!» Стас возмущенно оторвался от Моноколяра и вернул его боссу. «Сколько их там?» Маляренко не стал пялиться на скопление шалашей, стоящих на приличном отшибе от основного лагеря, а завалился на спину и с наслаждением перевел дух. Все-таки передвижение по-пластунски на длинные дистанции – хрень запредельная. А как было жалко камуфляж! Не помогали ни брезентовые рукава, ни наколенники. «Маша меня убьет!» «Точно убьет!» «Человек тридцать!» Вроде несколько азиатов видел, и негров пару. Болезненные? Стас пожал плечами. Понятия не имею. Отходим. Иван перевернулся на живот и неторопливо пополз следом за луженным. Поначалу Маляренко, сидя вечерами над своим арсеналом и осваивая под руководством Тани премудрости сборки, разборки и чистки оружия, решил, что в поход возьмет ровно половину огнестрела и половину боеприпасов. Но потом, посовещавшись с Олегом и окинув скорбным взором все оставшиеся невеликие запасы патронов, мнение свое поменял. Так что в маленькой балке, куда Иван возвращался из разведки вместе со Стасом, его ожидала встреча с неплохо вооруженным отрядом. Его собственные бойцы Коля и Леша были вооружены автоматами, Андрюха и его бойцы – мачете и самострелами, а у самого Ивана был пистолет. Стас тоже получил во временное пользование небольшой пистолетик, когда-то давно принадлежавший погибшему пилоту. Чего там? Часовой нервно суетился, выскочил навстречу разведчикам. Иван не успел даже поморщиться, как раздалось приглушенное бля, короткий глухой удар, и любопытный улетел обратно в окоп. Впереди за редкими кустами раздавалась тихая ругань Лужина и звуки оплеух. К огромному удовольствию Маляренко его личные бойцы не пялились на экзекуцию, а лежали с оружием наготове на отведенных им позициях, внимательно глядя по сторонам. Вернемся Олегу Благодарность и звездочку лейтенанта. Мысль эта так понравилась Ване, что он, махнул рукой, отменил очередную порцию люлей. «А что, это дело. Надо будет еще премию имени меня учредить». «Отставить!» Иван жадно глотнул воды из фляги. «Слушаем сюда. Поселок, о котором говорил морячок, мы нашли. Во всяком случае, других тут нет. Корабль в трех километрах от моря имеется. Значит, мы там, где нужно. Поселок большой. Вокруг какие-то постройки и огороды. Что растет, непонятно. На отшибе еще поселочек. Сильно, меньше и хуже. Шалаши. Можете задавать вопросы. Коротко и по существу». Над балочкой повисло молчание. Бойцы Ивана даже голов не повернули, выслушав речь хозяина на своих диспозициях. А остальные боялись влезть не по существу. Наконец, по праву зама, голос подал Станислав. «А?» – сиплый голос дал петуха. Мужчина тихо прокашлялся. «Каков план?» – Стас на секунду замялся. «Босс!» – в душе Иван усмехнулся. «Привыкай, родимый, привыкай!» «Первое – взять языка, с которым можно по-русски пообщаться и разузнать, что почем. Это план-минимум. Если я сочту, что эти люди могут быть опасны, то…» Иван собрался с мыслями. «Перед глазами стоял дом, жена и дочка. То надо будет утопить их лодку. А лучше угнать. Деревьев здесь нет, других лодок нет. Все, они нам не опасны». «Боевать с сотнями людей, имея на два автомата 14, а на два пистолета восемь патронов, как-то глупо!» «Ты не находишь?» Иван неожиданно подмигнул провинившемуся часовому и, улыбнувшись, дружески ткнул его кулаком в бок. «Ты на часы! Остальным отдыхать!» И, не дожидаясь реакции остальных, завалился спать. Спал Иван плохо. Всю ночь ему снились русские гангстеры, голая Таня на палубе беды, и Бим, укоризненно скорчивший морду. Потом Ване приснилась Маша, поливающая на веранде цветы, тоже голая. А потом под кусок брезента, в который завернулся Маляренко, натекла вода, и чертыхающийся командир отряда моментом проснулся. Дул холодный, пронизывающий ветер, несший параллельно земле редкие капли дождя. Глинистая, с налетом песка земля намокла, а на дне балочки так и вовсе была небольшая лужица. Чудо чудное! Настоящую лужу в этом мире Иван видел в первый раз. Север, однако. На востоке медленно начинало сереть. Маляренко вытер мокрое лицо и принялся поднимать бойцов. План, предложенный Стасом, был прост, как мычание. С рассветом навестить выселки и умыкнуть оттуда пару человек. Иван поначалу засомневался было как отличить среди спящих тех, кто говорит по-русски. Но так ничего путного и не придумав, идею своего зама одобрил. Станислав приободрился и с превосходством глянул на Андрея. Между ними уже давно шло негласное соперничество за влияние на десантников из Бахчисарая. Маляренко хоть и был невеликим психологом, всю эту тему давно просчитал и только ухмылялся. Главой группы захвата он назначил как раз качка Андрея, «Ну-ну, родимые, не подеритесь». Отряд спокойно протопал в сумерках два километра до своей цели, тихо радуясь, что нет необходимости ползти на брюхе по раскисшей земле. Но тут всю малину испортили сами потенциальные языки. Все, как всегда, получилось не так, как планировалось. Все получилось и проще, и сложнее одновременно. С другой стороны лагеря раздались пронзительные крики, состоящие из «Йоу», «Мазафака» и прочих воплей бабуина. Отряд, ведомый Иваном, молча рухнул мордами в грязь. Впереди загорались огни, суетились и бегали люди. Одни испуганно вжимая головы в плечи, а другие щедро раздавая всем подряд удары палками. Стас, валявшийся по соседству, присмотрелся и удивленно присвистнул. «Негры!» «Это не негры, мать их!» «А кто?» «Конкуренты!» Сейчас угонят всех куда-нибудь и жди их целый день». Иван с досады сплюнул. До заветной цели оставалось всего-то метров двести. Но самым поганым было то, что уже почти рассвело. И лишь перепачканный землей камуфляж спасал их от обнаружения. А еще то, что эти макаки по сторонам-то не смотрят. Макаки тем временем шустро согнали около тридцати оборванцев к краю поселка, Вручили каждому по корявой лопате и, крича что-то вроде «Глиня!», погнали толпу в чистое поле. Аккурат мимо десантников и подальше от большого поселка. «Слушай, Стас, а ты конвойной службой занимался?» «А?» – Лужин выпущил глаза. «А куда же мы такую толпу-то Иван выждал, когда три десятка работников и десяток конвоиров уйдут на полкилометра. Спокойно поднялся и двинул следом. «Глиня!» как Ваня и думал, оказалась просто глиной. Раскопки до боли напоминали те, на которых когда-то надрывался сам Маляренко. Рабочие ковырялись внизу, в распадке, периодически выволакивая наверх огромные полные корзины, а конвоиры спокойно сидели под навесом, сбившись в тесный кружок вокруг хилого костерка. Взмерзлы маугли. Как не рассматривал их монокуляр Иван, никакого огнестрела он так и не увидел. Негры, как негры. Рэперы какие-то, одним словом. Куча блестящих цацок, дубинки и самодельные... Э, Ваня затруднился. Полоши, что-то похожее на его собственное мачете. Оставалось только понять, как проделать по голому полю последние 300 метров, которые отделяли снова лежавший на земле отряд от врага. В трубу было отлично видно, что конвоиры весело ржут, машут руками и сидят лицом к огню но не слышно было ничего. В ушах свистел ветер, глуша все звуки. «А да хрен с ним! Делай, как я!» Иван встал в полный рост, молясь, чтобы пасмурная погода и камуфляж подольше скрывали его от глаз врага и негромко скомандовал. «За мной! В колонну по одному! Стройся!» Арбалетчики к бою! За спиной тихо заворочались стрелки и заскрипела натягиваемая тетива. «Стас, Коля, Лёша, Огнестрел не используем!» «Стрелять, если что, буду только я. Понятно? Готовы? Вперед!» Рэперы оказались разъявами. Одинокую фигуру, прибежавшуюся к ним с запада, они так и не заметили. Повинуясь знаку Ивана, четверо арбалетчиков неслышно ступая, разошлись в стороны и прицелились. Маляренко вытащил пистолет. Четыре выстрела. Четыре. «Пли!» Четыре тяжелых болта ударили в спины конвоиров почти одновременно. Шестеро бойцов Ивана заорали что-то матерное и ломанулись на врага. Рэперы оказались крепкими парнями. Ни один не струсил, не убежал и не сдался, на что так надеялся Иван. Шестеро оставшихся африканцев дружно похватали колюще-режущие предметы и развернулись лицом к врагу. «Нет, так дело не пойдет!» «Стоять! Ко мне! Назад! Коля! Леха! Одиночными! Огонь!» Раздалось шесть выстрелов, и негры попадали на землю. «Стоять! Раболетчики! Добить!» Маляренко тревожно оглянулся назад. Сильный ветер дул в спину, да и до поселка было не меньше трех километров. Но кто знает, каждое тело, лежащее под навесом, получило по болту в голову. А потом Стас, повинуясь указанию босса, перерезал каждому горло. полное, так сказать!» Контроль. М да Картина маслом. С края раскопа открылся живописный вид. Примерно двадцать рабочих лежало на дне, прямо посреди глинистых луж, прикрыв головы руками и согнувшись в три погибели. А позади них, на обратном склоне, настороженно стоял десяток мужиков, крепко сжимавших в руках штыковые лопаты. В животе у Вани громко заурчало, жрать хотелось зверски, Походная кухня осталась на беде, стоявшей в лимане в тридцати километрах отсюда. «Мужики, а у вас пожрать случайно ничего нет?» Трое из стоявших рабочих бросили лопаты и истерически расхохотались. «Босс, этот байдарочник или из спецназа или из ОМОНа, никакой нахрен не водила!» Стас делал вид, что перешнуровывает ботинок. «Чувствую, коллега!» «Ясно». Иван повернулся к троице, сидевшей под навесом напротив него. «Ты, значит, Игорь?» Маляренко перевел взгляд на широкоплечего красномордого мужика. Дрюс. «А ты?» «Леонид». Протянутые руки Иван проигнорировал. Он наклонился к собеседникам и, упер в красномордого тяжелый взгляд. «Рассказывай». «Все». «Я ложь чую».